глава 10. жива вот и все о чем спросила меня астра когда я появился у кареты она вышла мне навстречу попыталась забрать елку но я не отдал сказал Ранено нужно ее уложить не на голую землю придумай что нибудь и не переживай все будет хорошо попрошу богиню ее вылечить астра соорудила матрас и ветки травы Поверх него мы постелили плащ, тот самый, в котором я изображал посланника, и аккуратно опустил на это ложь елку. Бандитка спала, но поморщилась от боли и застонала, когда мы распрямили ее ноги. Потерпи, сказал я. Елка одарила меня мутным взглядом и вновь закрыла глаза. Астра протерла ее лицо, убрав кровавую корку. Распрягул лошадей, сказала она. Я кивнул будем здесь долго до утра а может и до обеда астра снова взглянула на пальцы елки заскрипела зубами не мешай сказал я присел на край плаща скрестил ноги примостил на них накопитель прикоснулся к плечу елки и тут же почувствовал как через мою руку колдун отправил в тело бандитки очередное заклинание регенерация потом ощутил покалывание прижатый к накопителю ладони Астра вздохнула и направилась к лошадям, все еще продолжая сжимать кулаки. Я оглянулся по сторонам, прислушался. Плеск воды в ручье, голоса птиц, стрекотание насекомых. Ни криков, ни шагов, ни скрипа колес. «Влей в меня пару бодрости, колдун, чтобы я не уснул. Я перенервничал, могу расслабиться и отключиться», — сказал я. «Ты молодец, Сигей, вел себя достойно». «Если уснешь, не беда, главное, не урони накопитель», – сказал Ордыш. Мою просьбу он выполнил. «Не забывай, я сейчас общаюсь с богиней, возношу ей молитвы», – так считает Астра. «Не хочу захрапеть и разубедить ее в своей набожности». «Плевать ей сейчас и на тебя, и на твою богиню. Посмотри на ее лицо. Астра думает о том, как снять шкуру с тех теток, что остались в замке». Я размышляю примерно о том же. Ночью я услышал, как заволновались лошади. Прислушался и понял, что со стороны тракта к нам кто-то идет, и не один. Я четко различил в ночной тишине шаги нескольких пар ног. Увидел, что Астра тоже насторожилась. Достала пулемет. Почти все время она сидела спиной к костру, смотрела в темноту. И теперь, в отличие от меня, что-то там различала. «Спокойно», — сказал Ордыш. «Наша карета возвращается». «Они все это время были в замке?» спросил я. Я привык к тому, что колдун сам извлекает и прячет скелетов. Те просто прикасались ко мне для того, чтобы вернуться в пространственный карман. Совсем упустил из внимания тот факт, что костлявый квартет на нашей стоянке и у ручья пока не появлялся. «Да, задержались немножко. Было много работы». «Какой? Наши девчонки идут», — сказал я. Астра кивнула. Но пулемет не спрятала. «Выполняли ваши пожелания. Спускали шкуру обидчиков елки, сказал Ордыш. «В каком смысле?» — спросил я. «Какую шкуру? Они все это время сражались в замке?» «Нам повезло с главным строением. В комнатах с большими окнами сложно спрятаться. Тем более от наших девочек. Забраться по стене для них не проблема. Но в некоторых помещениях им пришлось проникать через двери. «Рубите в щепке это долго!» «Вот и задержались!» «Хочешь сказать, они там всех убили? З -з зачем?» «Что зачем?» «Зачем ты велел убить обитателей замка?» «Во-первых, не всех», — сказал Ордаш. «Две стражницы заперлись в сторожевой башне. Обе ранены, но живут. Без нашей помощи девочкам из квартета пришлось бы долго их выковыривать. Но я велел не мучиться. Стражницы – обычные наемницы. Ну их, пусть живут. Ведь кто-то же должен рассказать в горе о том, что произошло в Боузлове. О том, что может случиться с любым, кто посмеет перейти нам дорогу и угрожать жизни наших близких и друзей. А во-вторых, семья щурицы увлеклась игрой вместе Я не осуждаю их за это. Мы сами поступили так же, отомстили убийцам королевы. Но таковы уж правила игры. Всеть приходится до конца, до полного уничтожения одной из сторон. Для нашей жизни месть этой семейки не опасна. Но мы теперь не одиноки. Посмотри на елку. Повезло, что нам вовремя сообщили о том, что ее опохитили. И рассказали, куда ее везли. Еще день и елку бы убили за ненадобностью. Та наемница нам очень помогла. Свою сотню золотых имперка заслужила. Ведь если бы не она, все могло закончиться гораздо печальнее и для елки, и для нас. Месть – увлекательная игра Сигей, Играющих в нее боятся. Особенно те, у кого для этой игры не хватает смелости. Но любителей мести нужно уничтожать. Всегда. Всех. Ведь ты же не хочешь, чтобы кто-то из них однажды явился за жизнью нашей дочери. «Ты говоришь убедительно, но...» «Не нравится мне это, колдун. Сколько людей!» Скелеты один за другим выходили на освещенный пятачок у костра. Все в рваных грязных плащах, с окровавленными клинками в руках. Подходили ко мне, касались моего плеча и исчезали. «Нужно отмыть их, — сказал я, — и сменить им одежду». «Конечно!» — сказал Ордыш. «Сделаем это завтра. А теперь...» Продолжим лечить твою подругу. Я просидел около елки всю ночь. Заклинания бодрости помогали бороться со сном, но под утро я все таки задремал. Разбудил меня голос елки. «Ха, не болят! чувства? Дрехни, что ли?» Я открыл глаза. Рассвело. Костер потух, больше не согревал мой левый бок. Зато голову и плечи нагрело солнце. Хотелось пить, а... Выпитое ночью вино, просилось наружу. Елка сидела рядом со мной рассматривала свои руки. За ночь принявши нормальный вид. Улыбалась. Нет, приснилось?» Спросила она. «Или все было за правду? Та сучка действительно вчера фигачила молотком по моим пальцам?» Я зевнул, сказал. «Было такое». Елка растопорила пальцы, показала мне ладони. Спросила. «Вся нора?» Я кивнул. И вновь громко зевнул, заставив насторожиться лошадей. «Она моя любимая тетка», — сказала бандитка. «Я ее обожаю. Приедем домой на целый день, зависну в храме у алтаря. Буду благодарить». «Сианора будет счастлива. Она всегда мечтала, чтобы всякие малолетние бандитки называли ее теткой. Хотел бы я увидеть реакцию этой тупой богини на подобное обращение», — сказал Ордыш. «Дай попить, колдун», – попросил я. «Только вино». «Без разницы». Я подхватил кувшин, не позволив тому упасть на землю. Распечатал. Прижался губами к его горлышку, жадно глотая холодную жидкость. «Вот об этом они меня и спрашивали», – сказала елка. Она наблюдала за тем, как я пью. «О чем?» – спросил я. «Будешь?» Елка взяла у меня кувшин. «Хотели узнать, мужик ты или баба?» Да я вообще, человек ли? А кем еще я могу быть? Елка хрюкнула, захлебнулась вином, прокашлялась, вытела губы рукавом. Я тоже так спросила. А они? А они, сучки, палец мне расфигачили. Но, вообще-то, у обычных людей вино в руках ниоткуда не появляется. Ох ты ж, сейчас обоссусь. Елка резво вскочила, отошла на несколько шагов, стянула штаны и присела около ручья. Я отвернулся. «Опять», — сказал я. Посмотрел на карету, на то, как Астра запрягла лошадей. «А чего ты ждал? Это же елка. Пора тебе привыкнуть к ее манерам, если уж ты не пытаешься их исправить. Тебе, кстати, тоже пора бы слить лишнюю жидкость», — сказал Ордаш. «Ага, стану около того камешка. Докажу бандиткам, что я мужчина. Пописываю стоя. Девкам интересно будет понаблюдать». «Ты закомплексованный старикашка, Сигей». «А ты нет?» «Каторга меня от подобных глупостей отучила». «Они хотели знать, как можно тебя убить», — сказала Ёлка. Она возвращалась, поправляя штаны. «Что ты им ответила?» — спросил я. «Ха, правда?» «Сказала никак. А что? «Я поливала тебя маной, видела, как в тебя стреляли из пулемета. И нифига! Живёхонек!» «И что они?» «Суки они!» Фигах с мне по пальцу и снова спрашивают. Не поверили? Поверили? сказала елка. Это ж по приказу этих дур из замка в тебя стреляли тогда в ресторане. че после такого не верить-то. А пальцы тогда зачем тебя дробили, сказал я. Я ж говорю, суки они. Елка вновь присосалась к кувшину. Я там спрашивали, тебя можно убить? Сказала она. А я знаю, я что пробовала? Они мне хрясь! И еще один палец расплющили. Вот зачем? За что? Суки! Не стоит тебе ехать с нами в королевство, сказал я. Это еще почему? Уже второй раз влипаешь здесь из-за меня в историю. Говори уже, здесь для тебя опасно. Ха, ты-то тут при чем? Со мной раньше подобные приключения случались. Тетушка всегда твердила, что моя жопа так и притягивает неприятности. Пальцы молотком тебе когда-то уже дробили? Не, сказал елка. Такая ерунда со мной впервые. С настолько безумными сучками я раньше не встречалась. Но я их запомнила. Каждую рожу. Очень хорошо запомнила. Когда-нибудь им обязательно аукнутся мои сломанные пальцы». Елка сплюнула на землю. Провела руками по губам. «Уже», — сказал я. Че уже?» «Уже аукнулись». «Кто?» — спросила елка. «Никого из твоих мучителей больше нет. Можешь выбросить их лица из памяти». Костлявый квартет до ночи охотился за ними по замку. Девочки за твои страдания отомстили. Че, правда? Они всех? Уцелели две стражницы, сказал я. Ночью я слышал, как мимо нас промчались садницы. Так шустро, словно за ними гнались демоны. Думаю, это та парочка и была. Сейчас они уже в городе, лечатся и жалуются на жизнь. Скорее лечат полуспиртом нервы, сказал Ордыш. Любой бы на их месте делал то же самое. Ничего себе, сказала елка. И что теперь будет? С кем? С нами? Елка кивнула. Ничего, сказал я. Сегодня приведем себя в порядок, отдохнем. Больше у меня никаких дел в королевстве нет, и само королевство мне уже надоело. Можно возвращаться домой, так что не будем здесь задерживаться. Завтра отправимся обратно в Великое Герцог. Уже? А что на пляж-то твой пойдем? Или ты раскател?» «На пляж?» «Ну да», — сказал елка, «А то будешь потом бухтеть, что из-за меня не накупался в своем дурацком море. Ещё и от Астры за это получу». «Хорошая идея», — сказал я. «Времени у нас полно. Во дворе спешить не нужно. Разведем на пляже новый костер, приготовлю обед, поедим. И девочек из квартета помоем. Вид у них сейчас шутковатый. А ближе к вечеру заглянем в торговый квартал, опять обновим тебе одежду». Прикупим новые плащи для квартета и астрич что-нибудь подберем. Так может первым делом в город? А на твое отчество. Пройдемся по магазинам? Нет, сперва на пляж. За новыми впечатлениями. Как будто у меня вчера этих впечатлений было мало, сказала елка. Я усмехнулся, сказал. Вчерашние не слишком приятные, а пляж и море – это замечательно. Вот увидишь. И не переживай, елка. Обновки от тебя никуда не денутся. Пляж мы отыскали не сразу. Пришлось покружить по побережью. Небольшой, но вполне приличный. Песок на берегу меня порадовал и удивил. Уж очень чужеродно смотрелся он в просвете между скал, словно привезенный сюда из другого места. «Может, и привезли когда-то», — сказал Ордыш. «Вполне возможно, что кто-то из прошлых правительниц решил побаловать себя песочком на берегу. Или это сделали еще до темных времен». Во всяком случае, во всяком случае, ни в памяти маршала, ни в воспоминаниях посла и стражницы, никаких исторических сведений об этом пляже я не нашел. Елку в воду я загнал лишь раз, едва ли не насильно. Ни песчаный пляж, ни теплая морская вода не произвели на бандитку положительного впечатления. Елка вошла в море по грудь, мощь нос и сплёвывая залетевшие в рот соленые брызги. Окунулась и недовольно бубня побрела обратно на берег. Я так и не увидел, умеет ли она плавать. Бандитка вернулась к костру, где на тонких зеленых прутиках жарились свиные колбаски. С шипением роняли на угле капли жира. Возвращаться в море елка не пожелала. Астра купаться и вовсе не захотела. В ответ на моё предложение лишь покачала головой. Она осталась на берегу, занималась лошадьми, каретой, костром, чем угодно, только не тем, для чего я ее и елку заманил на этот пляж. Я махнул на бандиток рукой. Вручил им колбаски и решил не заморачиваться обедом. Поручил хорошенько отмыть костлявый квартет. А сам отправился в объятия морской воды. «Как же хорошо», — сказал я. «Пусть на свободе и куча проблем, но после ста лет бытовухи в башне даже неприятности вносят в жизнь приятное разнообразие. Я уж не говорю о таких моментах, как сейчас. Море, чайки, песок. И нет нужды куда-либо торопиться». «У каждого своя бытовуха», — ответил колдун. «Для меня в прошлой жизни и были именно неприятности, а возможности проводить дни напролёт в библиотеке башни твоего архимага теплее покоя показались бы мне тогда неземным блаженством». «Ты очутился теперь почти в библиотеке башни. Уж во всяком случае книг в твоем распоряжении предостаточно. Не зря я сто лет складировал их в своей памяти». «Меня мое нынешнее положение вполне устраивает, Сигей. А вот будешь ли ты так доволен, если на тебя свалится хоть детская часть тех приключений, в которых даилось поучаствовать мне? Не уверен». «Поживем-увидим, колдун. Что бы с нами дальше ни произошло, нам с тобой придется пройти через это вместе», — сказал я. «Учиться плавать мне не пришлось. Вспоминал те навыки, которые вложили в меня еще в детстве во время посещений секции плавания». Но уже через час у меня вполне прилично получалось рассекать волны, загребая руками воду. В столице вернулись во второй половине дня. Уставшие, пропавшие дымом костра. При нашем появлении продавщицы в магазинах принюхивались, морщили носы, но улыбались, особенно когда замечали в моих руках мешочек с золотом. Астра в первом же магазине одежды стойко вынесла примерку подобранных мною вещей. Оспаривать мой выбор не стала, лишь поблагодарила и вернулась к лошадям. Елка же в магазинах давно не стеснялась, развлекалась примерками всего подряд, проверяя на прочность нервы продавщиц. Нервы у работниц торговли оказались закаленными, крепче моих. Я сдался первым. В очередном магазинчике около часа стойко потакал всем капризам бандитки, помня о том, что ей пришлось вчера пережить. Но потом все же не выдержал. Издал львиный рык, заявил, что прогулка окончена. Мы едем во дворец. Астра высадила нас у ступеней дворца, погрызила елки кулаком и уехала. Предпочла вернуться в посольство. Уговаривать ее остаться и не стал. Мы с елкой проследовали в королевский покои с надменными минами на лицах, проходя мимо постов стражи, служанок и прочих склонявшихся по залам женщин. Никто не цеплялся к нам с расспросами, советами и предложениями. Все, как сговорившись, сделали вид, что не замечают нас. У меня была мысль подыскать елки во дворце собственную комнату. Не спать же нам с ней снова в одной кровати. Так, глядишь, разговоры об этом дойдут до мая. доказывая потом, что в королевском дворце для бандитки не нашлось другого места. Но осуществить свои намерения я не сумел. Не успели мы с ёлкой смыть с себя морскую соль и переодеться, как за дверью раздался топот шагов. В наше покое шумно ввалилась принцесса Ласка с парой своих телохранительниц. Замерла у порога, осмотрелась, потом решительно подошла ко мне, взяла меня за плечи и принялась свертеть, как манекен, осматривая, выдыхая мне в лицо свежий спиртовой запах. "Мратик ты цел?" спросила она. "Где полит?" Мои руки болтались словно веревки. Принцесса хмурилась, рассматривала меня на предметы повреждений. "Нигде не были, сказал я, а должно «Ты не ранен?» «Нет». Ласка обняла меня, прижала мой нос к своей груди. Ее руки сдавили меня так крепко, что я едва дышал. Мне показалось, что она вскликнула. Телхранительницы не смотрели на нас, скозили взглядом по комнате. А вот елка глазела, без стеснения, прислушалась к каждому слову. «Фух, значит, эта гадина все же обманула меня!» «И напугал же ты меня, братик!» Я дождался, пока принцесса... «Меня отпустят», дышался и спросил, «Кто тебя обманул?» «Представляешь», — сказала Ласка, «мне доложили, что тебя видели вчера в замке Бузлов, и что именно ты в компании какой-то неуязвимых бойцов устроил там резню. Я сразу поняла, что это глупость, какой идиоткой нужно быть, чтобы поверить в такое, но все же решила найти тебя. Я был вчера в этом замке», — сказал я. «Что? Ну, так получилось». Я вкратце рассказал о том, как похитили елку, как я отправился ту спасать. «Братик», — сказала принцесса, — «почему ты ничего не сказал мне? Кто надо умел тебя лезть в это змеиное гнездо в одиночку?» «Ну, ты сейчас постоянно занята», — сказал я. Я постеснялся отвлекать тебя от важных дел и решил обратиться за помощью к богине Сиайноре. Ласка всплеснула руками. «Какие дела? Ты мое самое важное дело, братик. Запомни это». «Главное — это семья, а у меня от всей нашей семьи остался только ты. И все. Больше никого нет, понимаешь, братик? Для тебя я всегда найду время, какие бы другие дела ни требовали моего внимания. Семья! Все остальное подождет. Принцесса вновь жала меня в объятиях. Я уверенно обнял ее в ответ. «И что, богиня тебе снова ответила?» — спросила Ласка. Смахнула слезу. «Она мне всегда отвечает», — сказал я. «Чтобы помочь мне, она...» прислала своих служанок. «Тех самых неубиваемых монстров, о которых мне сообщили?» «Почему монстров? Нормальные девчонки?» «Без их поддержки я бы елку из того подвала никогда не вытащил». «И что потом?» «Мы с елкой ушли». «И нормальные девчонки остались в Бузлове?» «Да». «И всех там вырезали, значит, это правда». Ласка схватилась за голову, взъерошила себе волосы. «Да, подкинул ты мне проблему, братик», — сказала она. И добавила, «Мне срочно нужно выпить. Надеюсь, у тебя вино, братик, и лучше с этим твоим сахарком».